Но вы нас очень обозлили своим сопротивлением. Извините, пожалуйста. На этот раз извиняем, — отозвался Иванов-тринадцатый. Зато на втором галсе, — грозно произнес Никита Пустосвят, — постараемся быть более осмотрительны. И тогда уж вы извините нас, если мы поменяемся местами, как в вагоне поезда, чтобы из окна не слишком-то вас задувало холодом. Вспоминая обои крейсеров Уцусимы, японцы точно называли места своих попаданий, перечислили все пробоины на Рюрике и свое знание тут же вежливо оправдали. У нас были отличные дальномеры системы Барра и Струда, каких вы не имели. Не огорчайтесь, сейчас эскадра вашего адмирала Зиновия Рождественского, готовая тронуться в путь, уже поставила на мостиках подобную же оптику. На прощание японцы оставили в бутылках недопитый коньяк и пачку газет, в которых журналисты Токио с большим уважением описывали геройское поведение Рюрика. Офицеры просили Панафидина переводить эти статьи, столь лестные для их самолюбия, но Мичман оказался толмачом неважным. «Я не все понимаю. Пишут, что мы дрались отважно, а расстрел...» Нашего экипажа в воде оправдывают разумным подходом к делу, который оказался в бою выше норм человеколюбия. Вечером Панафинин встретился с Шаламовым на условном месте, под столбом, на котором висело объявление «Нельзя посторонникам ходить отсюда к северу, югу и дальше». Наверное, это писалось на уровне знания русского языка обворожительной переводчицы Сутибаси Сутико. «Ну так что делать дальше будем?» — спросил Панафидин. «Да я согласен», — отвечал Шаламов, охотно беря папиросу у Мичмана. «Мне с вами-то бежать способнее. Вы же человек у нас образованный, и даже по-японски учились. К сожалению, по шпаргалкам. Экзамен-то в институте выдержать легко». Зато трудно сдавать экзамены, когда вопросы задают не профессор, а сама жизнь. Привыкли мы на Руси все делать шаляй-валяй, лишь бы поскорее да понаварести. Знаешь ли ты, братец, где мы с тобой находимся? Так точно, в Мацуяме. Допускаю. А где Мацуяме? Ну, в Японии. Вот именно. А Мацуяме на острове Сикоку. Следовательно, бежать они могли только морем, предварительно стащив у рыбаков фуне, лодку или шхуну с парусом и компасом. Симоносекский пролив загорожен брандвахтой. Значит, им надобно обогнуть Кюсю с юга, а там прямым вестовым курсом можно выбираться прямо к Шанхаю. «Сдохнем», — заявил Шаламов, прежде подумав. «Без запаса воды, конечно, сдохнем». Но что-нибудь придумаем, лишь бы оторваться в море, подальше от Мацуями. Беседуя, чуть отошли от столба и сразу же напоролись на штык часового охранявшего лагерь. «Матео моя!» — заорал он. «Матео моя!» Пришлось вернуться обратно к столбу. «Чего он хоть вопил-то к — спросил Шаламов. «В таких случаях кричат одно стой, кто идет». «Да я иду!» — обозлился Шаламов. «Русский матрос идет!» не что ж мне эдакой сопли слушаться! Бежим!» О замышляемом побеге Панафидин рассказал в офицерском бараке одному только старику Анисимову. «Не советую», — отвечал титулярный советник. «Японский язык знать можно, но глаза на японский манер». Не перекосишь. В этом-то халатике до колено хорошо только из сумасшедшего дома бегать. А в Мацуяме за версту видать, что русский идет. На первом же углу за цугумдар схватят и... Так не сидеть же мне тут, — возмутился Мичман. Сиди, коли попался. Если бы из Японии так легко бежать было, так, наверное, уже все мы в России чай пили. За бараками лагеря начинались густые заросли бамбука, даже не огражденные забором. А что там, за этой бамбуковой рощей, Панафидин не знал. К ночи стало свежо, чистые звезды приятно помидывались в небес, и невольно думалось, что эти же звезды видят сейчас во Владивостоке.